Интересно отметить, что когда дети этих браков 50 в 50-х шумно разрекламированные младенцы, взрослели, они, в свою очередь, разводились с рекордной скоростью. Между 65-м и 80-ми благополучными годами частота развода возросла более чем вдвое. В поздние 80-е Когда в экономике был спад, скорость разводов уменьшилась незначительно и достигла нынешнего уровня. Политика тоже влияет на разводы. В либеральные времена и в годы социальных экспериментов скорость разводов обычно поднимается, как это было в конце 60-х и 70-х годов. В более консервативные времена скорость разводов падает как это было в 80-х. С 60-х годов произошел быстрый и драматический подъем частоты разводов во всех странах. В Англии частота разводов удвоилась между 60-м и 70-м годами, увеличилась даже больше, чем в два раза между началом 70-х и 80-х. Во Франции частота разводов более чем удвоилась между 70-м и началом 80-х годов. В Швеции и Германии частота разводов удвоилась между 70-ми и 88-м годами. Сегодня цифры все еще выше всего в Соединенных штатах хотя похоже, что остальные страны скоро нас догонят. Каждому времени соответствовала небольшая волна на графике частоты разводов, поднимаясь в либеральные времена и затухая в консервативные, которым соответствует глубокий интерес к причинам распада семьи. Многие реформы тогда были отменены, потом вдруг неожиданно появлялись в более мягких формах позже, когда цикл завершался. Падение частоты развода в эти периоды Не означало, что семьи были довольны и более стабильны. Это, скорее всего, говорит о том, что эти без того нелегкие времена были превращены в еще более тяжелое добавлением ограничивающих законов к экономической нищете. Вероятность развода Вероятность развода связана с демографическими факторами. Возраст – строгий предсказатель. Те пары, которым по 20 лет или еще меньше во время вступления в брак, имеют самый высокий шанс развестись. Люди с низкими доходами и образованием более подвержены разводам, чем образованные. Важными исключениями из этого правила являются женщины – уровень образования которых – пять лет колледжа или более с хорошим доходом. Они имеют больше шансов развестись, чем те, кто беднее и менее образован. Наблюдаются также некоторые географические различия. Население западной части Соединенных Штатов Америки имеет более высокую частоту разводов, чем на северо-востоке страны. Это может частично зависеть от от того факта, что средний возраст вступления в Брат на Северо-Востоке больше, чем на Западе. Там также наблюдается более высокая концентрация населения католического вероисповедания. Есть также значительные расовые различия. Уровень разводов у чернокожего населения Америки в два раза больше, чем у белых и испаноязычных. Хотя есть различные объяснения высокой частоты разводов среди африканно Наиболее существенно кажется разница в социально-экономическом положении. В среднем чернокожее население менее образовано, беднее и чаще остается без работы, чем белое население. Религия тоже имеет значение. У католиков и евреев низкий уровень разводов по сравнению с протестантами. Так как католицизм – это традиционная религия испаноговорящего населения, часть объяснений расовой дифференциации в частоте разводов может быть отнесена насчет религиозных объединений. Хотя и католики имеют низкую частоту разводов,